«Значит, вы проиграли сначала все свои сбережения, а потом явились ко мне. Я-то думал, что вы нашли путь к богатству, поверил вам, а вы катились к нищете, ай яй ай Но ведь ваши долговые записки у меня в руках, а кроме того и закладная на на лавку имущества». Квилп встал со стула и огляделся по сторонам, проверяя, все ли здесь на месте. «Но неужели вам ни разу не повезло?» «Ни разу», — простонал старик, Все «всё проиграно». «А я думал», — с издевательской усмешкой продолжал карлик, «что, если играть упорно, так в конце концов будешь выигрыши, или, по крайней мере, не продуешься в пух и прах». «Это истина!» — вне себя от волнения воскликнул старик, сразу воспрянув духом. «Незыблемая истина!» «Я сразу же это почувствовал!» Я знаю, что так бывает, и сейчас верю в это всей душой. Квилп, три ночи подряд мне снился один и тот же сон. Будто я выиграл, и выигрыш каждый раз один и тот же. А раньше таких снов не было, как я не призывал их к себе. Не оставляйте меня, когда счастье так близко. Вы единственное мое прибежище. Помогите мне, не губите этой последней надежды. Карлик пожал плечами и покачал головой. «Квилп! Добрый, благородный Квилп! Вот посмотрите!» Старик дрожащей рукой вынул из кармана какие-то бумажки и схватил карлика за плечо. «Вы только взгляните! Эти цифры! Плод сложнейших расчетов и долгого нелегкого опыта! Я должен выиграть, Квилп! Только помогите мне дайте хоть немного денег! Фунтов сорок, не больше!» «Последний раз вы заняли семьдесят», — сказал карлик, «и спустили все за одну ночь». «Да-да, в ту ночь мне особенно не везло, и тогда время еще не приспело, Квилп, подумайте», — говорил старик, и бумажки дрожали у него в руках точно на ветру, «подумайте о сиротке. Будь я один, я с радостью принял бы смерть. Может, даже поторопил бы судьбу, которая так неровно распределяет свои дары». приходит к гордецам и счастливцам и сторониться убогих, тех, кто в отчаянии призывает ее, но... Я пекусь о своей сиротке. Помогите мне ради Нелли. Умоляю вас. Только ради Нелли мне самому ничего не нужно. — К сожалению, у меня делак в сити, — сказал Квилп с невозмутимым видом, вынимая часы из кармана. — А то я посидел бы у вас еще с полчасика, пока вы не успокоитесь. С удовольствием посидел бы. — Квилп, добрый Квилп! — задыхаясь, прошептал старик, удерживая карлика за полы сюртука. — Мы с вами столько раз говорили о ее несчастной матери. Может быть, с тех пор я и стал бояться, что Нелли тоже ждут лишения. Подумайте об этом, не будьте жестоки. Вы же только наживетесь на мне. Дайте денег. Не лишайте меня последней надежды. — Нет, право не могу! — с необычной для него вежливостью ответил Квилп. «Но подумайте, как это поучительно. Оказывается, даже самый проницательный человек, и тот может попасть в просак. Знаете, вы меня так провели своим скромным образом жизни. Никого у вас в доме нет, только Нелли. Я же старался скопить побольше денег. Старался у милости ведь судьбу и добиться от нее щедрой награды». «Да, теперь-то все понятно», — сказал Квилп. «Но я вот о чем говорю». «Вас считали богачом, и вы так меня провели своей скалидностью и уверениями, будто ваши прибыли втрое и в четверо купят проценты судам, что я дал бы вам под расписку любую сумму, если бы не узнал ненароком вашу тайну». «Кто же выдал ее?» — в отчаянии воскликнул старик. «Ведь я был так осторожен! Кто он?» «Этот человек, назовите его!» Хитрый карлик сообразил, что... Указав на девочку, он ничего от этого не выиграет, так как тогда ему придется открыть и свою уловку, и вместо ответа спросил. «А вы сами на кого думаете?» «Наверное, кит. Больше некому. Он выследил меня, а вы его подкупили, да?» «Как вы догадались». М «Да, это был кит». «Бедный кит», — соболезнущим тоном сказал карлик. «Он...» Дружески кивнул старику на прощанье, а, выйдя на улицу, остановился и оскалил зубы, в влекающие улыбки. «Бедный кит!» — пробормотал Квилп. «Кажется, этот самый кит и сказал, что таких страшных карликов и за деньги не увидишь Ха -ха -ха! Бедный кит!» И с этими словами он зашагал прочь, не переставая посмеиваться.